75. -е. Авиабаза ВВС «Довер». Настоящее время. — Нола, мы на борту. Все тихо. Наполовину прошептал, наполовину прошипел Зиг, прильнув к дыхательным отверстиям ящика. Он вытащил ушные втулки, чтобы ненароком не пропустить ответ. Снаружи послышалось громкое жужжание. Третий двигатель перешел на пронзительный вой. Когда заработает четвертый, включится полная тяга. — Нола, ты меня слышишь? — повторил Зик, на сей раз громче, прижимая губы вплотную к отверстиям. — Как ты там? — Последняя проверка! — выкрикнул кисел по системе оповещения. До отправления две минуты. — Молчунья Нола! Уж такое у нее прозвище! Она всегда молчит! — мысленно убеждал себя Зик. Он все еще сомневался насчет дырок для воздуха. Ведь они достаточно большие, или нет? Зиг услышал шаги по трапу. Штаб-сержант возвращался. Рванув обратно к своему сиденью, Зиг схватил путеводитель по Аляске и уткнулся в него. «Обязательно пристегнитесь!» — крикнул кисел поверх шума двигателей, соскочив с последней ступеньки. Зиг застегнул ремень безопасности. Непрерывно поглядывая на ящик с новый. С ней все в порядке, уговаривал он себя. Даже в обычном гробу воздуха для дыхания хватило бы как минимум на 4,5 часа, вспомнил он. Кисел быстро обошел салон, проверяя каждую лампочку, измеритель, переключатель, крепежный ремень и напоследок свисающий с потолка вытяжной фал. Наискось от своего места. Зиг заметил в хвосте самолета люк с красными и зелеными огоньками. Аварийный выход. Ящик пролезет? Зиг отогнал от себя предательскую мысль. С Нолой ничего не случилось. Наконец взвыл и натужно заревел четвертый двигатель. — Увидимся на высоте трех тысяч метров! — крикнул ему кисел. Сержант прикрыл дверь и направился по ступеням наверх. Оставшись в одиночестве, Зик немедленно подскочил к ящику. К черту дурацкие сигналы! Он изо всей силы забарабанил по металлической стенке. — Ну что же ты, Нола, отвечай! Зик приложил ухо к ящику. Ни звука. — Нола, если у тебя все в порядке, скажи хоть слово! — крикнул он прямо в дырочке для воздуха. И опять ничего. Неужели потеряла сознание? Зиг засунул пальцы в дырки на боку ящика. Проходят спокойно. Даже если б не проходили, воздуха достаточно. Зиг еще несколько раз с размаху ударил по ящику. В замкнутом помещении. Упала в обморок. Даже если так, с ней ничего не случится. Если только мысли обгоняли друг друга. Нечаянно не перевернулась на бок. Зиг тряхнул головой, отказываясь допустить такую возможность. Перед глазами встала знакомая картинка, всегда всплывающая из недр сознания, когда в новостях сообщали об утонувшем ребенке, маленьком мальчике, убитом шальной пулей, или маленькой девочке, которая... Зиг зажмурился, не в силах вынести образ слепящей красной мигалки. Он продирался сквозь толпу зевак навстречу дверцам, открытым дверцам машины скорой помощи. Казалось, до них еще так далеко, и вдруг вот они. Все видно. С носилок свисает безжизненная рука. Грудь сковал лед. Любой родитель сразу узнает своего ребенка. Ему сообщили еще десять минут назад. Но увидеть, да еще так близко... Рука его дочери, рука Мэгги. Кожа на ней серого цвета, а значит, надежды нет. Зиг все еще расталкивал толпу локтями, чтобы подойти ближе. Его никто не останавливал, пока уже у самой машины не попытался тщетно преградить дорогу высокий чернокожий санитар. Зиг склонился над носилками, хватая ртом воздух, словно у него отказали легкие. Нет, нет, нет. Зик до сих пор помнил, как всхлипывал, молился, призывал Бога взять его вместо дочери. Нола! крикнул Зик. Он схватил ящик, одной рукой ослабил нейлоновые ремни, другой отстегнул застежки. Ей нужен воздух, надо ее вытащить. Зик открыл последние три защелки с лицевой стороны ящика. клак клак Клак! Схватившись за металлическую крышку, он просунул пальцы в щель между ней и корпусом. Зига качнула. Самолет пошел на рулежку. Еще не поздно вытащить Нолу. Позвать на помощь. Он рывком сорвал крышку, а под ней книги и ничего, кроме книг. Десятки томиков аккуратно полулежали, как опрокинутые костяшки домино. Современное военное обмундирование, воинские знаки различия XX века, книги из библиотеки, полки рядом со штабелем запасных гробов и транспортных контейнеров. Ёрш твою медь! Именно туда привез ее Зиг. Тайком доставив Нолу в Довер, он задом завел катафалк в зал отправлений и переложил Нолу из гроба, в один из алюминиевых транспортных ящиков. Пока он ходил справляться о рейсе, она, по-видимому, опять, опять Нола выкинула тот же номер. Зиг захлопнул крышку, ругая себя последними словами за то, что опростоволосился, не разглядел скрытого движения заявным. Ведь один раз ему уже преподали урок. У Нолы есть только одно правило — Девушка все и всегда делает по-своему. Самолет задрожал и затрясся, набирая взлетную скорость. Зиг восстановил в памяти последние несколько часов, проведенные вместе вчера вечером в номере мотеля, постепенно раскладывая все по полочкам. Проверяя часы Гудини, Нола обнаружила новые координаты. К тому времени она выявила слабые стороны Зига — самобичевание, сентиментальность. Предложила объединить силы, и он сразу повелся. Поверил, что она не справится без его помощи. Как просто. ли не требовалось куда-то отправлять Зига на самолете. Ей не было никакого дела до Аляски. Единственное, чего она хотела, чтобы Зиг доставил ее на базу в Довер куда без него она не смогла бы попасть. И Зиг с готовностью сел в лужу в третий раз. От рева двигателей закладывало уши. Когда шасси оторвались от земли, и Зиг, потеряв равновесие, упал на колени, он не мог определить, что его тревожило больше. То, что цифровые координаты указали на довер, или то, что люди, которых пыталась разыскать Нола, С самого начала прятались на базе.